Тут Зосимов, очень бережно относившийся к своему платью, утратил всю флегматичность, закричал, что лечение истерии — это не по его части, и ушел вон, хлопнув дверью. Напрасно Дмитрий Прокофьевич вышел следом на лестницу, поминал клятву Гиппократа, Зосимов не вернулся. Оставшись вдвоем, приятели долго молчали. Оба были сердиты, насуплены. «Знаешь, брат, это уж свинство, вот что я тебе скажу!» — не выдержал, наконец, Разумихин — Зосимова ты зря обидел. Да и женишок твоей сестрицы, хоть и не больно аппетитен, Ну чего ж так сразу-то? Пошел вон! И ты тоже. Пошел вон с твоими заботами, огрызнулся Раскольников. Кто тебя просил? Зачем ты вообще ко мне таскаешься? Хотел тебя к дядьке своему троюродному сводить. Интересный экземпляр, этот мой парфирий, мечтает с тобой познакомиться. Со мной? Удивился Родион Романович. Да откуда он про меня знает? Ты, что ли, наболтал? Представь себе, нет. Он статью твою прочитал в газете про необыкновенных людей. Я, кстати говоря, категорически с тобой не согласен. Чушь ты там написал и привредную. Парфирия, твоя дикая идея, должно быть, по профессии заинтересовала. Он всегда говорил, изучите психологию преступления, и преступление не станет. Порфирий, следственный пристав, у вас тут теперь служат в казанской части. Раскольников как-то весь обмякший и сжавшийся после своего припадка, приятеля почти не слушал. Пропустил мимоше и про статью, и про психологию. Однако, когда Дмитрий помянул о дядиной службе, больной вздрогнул, и лицо его озарилось воспаленной желчной улыбкой. — Ах, вот оно что! То ли хохотнул, то ли закашлялся Родион Романович. — Тебя вот кто подослал! — Слышал я насчет закладчиков-то! Каких закладчиков нахмурился Разумихин? Внезапно Раскольников расхохотался и пренеприятно, глядя товарищу в глаза неподвижным взглядом. — Не знал я, Митька, что ты теперь по этакой части стараешься. С расстановкой, явно желая оскорбить, процедил хозяин комнаты и преуспел. — Ну, ты, Дмитрий, сжал кулаки. я же ты был не болен, я бы тебя... «Да ну тебя к черту с твоими вывертами!» Он развернулся, бросился вон из комнаты столь стремительно, что чуть не сбил с ног поднимавшуюся по лестнице барышню. Барышня была хоть и высокой, но тоненькая. Разумихин свою массу и таки снес ее со ступеньки, однако успел подхватить и удержать от падения. «Виноват черт! Прошу извинить!» — вскричал он с досаду и хотел бежать дальше, но взглянул на лицо незнакомки и замер на месте. — Ничего, — ответила девушка с несколько испуганной улыбкой, но ничуть не потерявшись. — Вы, верно, очень куда-нибудь спешите, от того и не посмотрели. — Да, спешу. То есть нет, я, собственно, с каждой секундой барышня держалась все спокойнее, а разумихи наоборот, все смятений Он и сам не мог бы объяснить, что это на него нашло, но решительно не мог ни двигаться дальше, ни отвести взгляда от ее лица. — Раз уж вы задержались... Улыбнулась она уже совсем не испуганно, а весело. Можно ли у вас спросить, не изволите ли знать, где проживает Родион Раскольников? Знаю, хрипло ответил Разумихин. Вы его сестра, да? Догадаться, впрочем, было нетрудно. Девушка, которую мать в письме называла Дуней имела в чертах много сходного с Родионом Романовичем, но только, пожалуй, была еще красивей. Волосы темно-русые, немного светлее, чем у брата. Глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна, лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед вместе с подбородком, единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность. Он вам рассказал о нашем приезде? Вы, наверное, его друг? Да, я младшая сестра Роди, Авдотья Романна. Барышня смотрела на Дмитрия ясно и приветливо, но он затушевался еще пуще. Разумихин. Кое-как пробормотал он. Только сейчас от него. Ну, не буду мешать родственной встрече и все такое. Сделав над собой усилие, он, наконец, двинулся дальше, но ноги не желали идти. Знаете что? Он не здоров, сказал Разумихин, но девушка, кажется, не услышала. Взволнованная предстоящим свиданием, она уже стучала в дверь.